Глава 16. Светлый старец. Не знаю, с чего я взяла, что светлый отшельник — старец. Наверное, шутку сыграла разница восприятия. Мне сказали, лечат при храмах, целитель, отшельник. Я и услышала слово, которое я поняла как схимник. Тот, кто ушел в пустыню молиться и творить чудеса. Ну и решила, что это должен быть старец. А как иначе-то? Увидеть молодого и довольно привлекательного мужчину я не ожидала. Невольно задумалась. С чего бы эта леди Данг так настаивать, чтобы я через всю страну к нему тащилась? Надеялась, что увлекусь и забуду о ее сыночке. В принципе, при других обстоятельствах вероятность такая была. Мужчина был хорош. Во-первых, никакой пугающей черноты в глазах. Во-вторых, красивый, рослый блондин. В-третьих, жил он ни в каком низките, а в нормальном доме нормального города. Одевался, правда, странно. Рубашка, штаны и серая хломида И больше походил на работягу. а не на целителя. Ну и вел себя подчеркнуто, недружелюбно. «Ну я, Хелер Аргич, и что?» — спросил он, нагло и откровенно разглядывая нас с теткой Фагани из с головы до ног. Представилась, сказала, что прибыла, чтобы стать его ученицей. Самой смешно и грустно было, до чего я докатилась. Проситься в ученицы к варвару, который еще и маг, совершенно не обрадованный такой перспективой. «И ты правда думаешь, что я буду возиться с невестой Темного?» — усмехнулся он. — Дамочка, ты что-то попутала. Советую вернуться под крылышко своего будущего мужа. Или он тебя отослал, чтобы ты не мешала ему жизнью наслаждаться. Ну так сама дура, что уехала. Я-то тут причем. К тому, что мне придется уговаривать старца, я была готова. К тому, что меня пошлет рослая хомоватая детина, нет. Поэтому сказала прямо, без экивоков. Слушайте, вы мне тоже никуда не сдались, но с дурой я принесла клятву, что буду повсюду сопровождать вас. Не хотите брать меня в ученицы – не надо. Я вообще не уверена, что вы сможете меня научить чему-то, кроме как быстро и болезненно переломать кости. Но хотите вы или нет, мне придется ездить за вами. И поверьте, я не собираюсь следовать безмолвной тенью. Я, как целитель, создам вам неплохую конкуренцию. У меня, между прочим, знахарка в помощницах. И вместе мы сила. «Так, дамочка, давайте еще раз. Угрожать мне не надо. Мне тебя не надо. Помощница у меня есть». А в тебе магии нет, так что целительницей ты быть точно не можешь. «Почему это не могу?» Возмутилась я, потому что этот тип снова пристально разглядывал меня. «И как же он на жениха моего в этом похож?» «Помимо всей объемлющей наглости манеры рассматривать меня, как вирус под микроскопом, с таким своеобразным интересом, а что будет, если мы это нечто палочкой потыкаем? А вот это добавим, а вот в такую среду поместим?» «Я бы развернулась и ушла, честно!» Палочкой я и сама могу подтыкать. И скальпелем тоже. Второе даже интереснее. Но что делать дальше, понятия не имела. Уехать сама на Средины не могу. Гарри, прощаясь, не приминул напомнить, что согласно нашей договоренности я соглашаюсь на все предложения, которые мне поступают. И вот какого предложения я могу дождаться от этого типа? Убираться подальше? В принципе, Средины это как раз довольно далеко. Но я обещала свекрови. Хотя она ведь меня обманула. Не предупредила, что старцу и сорока нет. Так что, если так подумать, то, может, вот он, мой шанс. Я приободрилась. Потому что исцелять может только тот, в ком есть сила. Между тем решил просветить меня абориген. А если нет, то тогда лекарка или знахарка, ну или травница. Чем они отличаются, тоже надо объяснять. Лекарь лечит. Долго, упорно, с помощью разных настоек и микстур. Знахарка думает, что она что-то знает и пытается в силу своих разумений помочь людям в деревнях. Травница собирает травы и готовит из них сборы для лекарей и тех же знахарок. А еще есть повитухи. Это такие специальные дамы. Спасибо за разъяснение, я в курсе, кто такие повитухи и роды принять в состояние. Но это никак не отменит того, что на данный момент времени я обязана следовать за вами. Ну давай же, скажи, что я тебе не нужна и пошли меня подальше. Согласна даже повитухой быть. только уехать из этого странного места, где бесы белые и милые. Эх, Есенька, береги моих мальчиков. Ведьмы притворяются знахарками, темные до тошноты учтивые, а светлые хамят, не церемонясь. Мужчина ничего мне не сказал, а повел себя странно. Он закатил глаза, постоял так, а потом начал разговаривать вслух. «И что мне с ней делать?» Снова помолчал, будто слушал ответ. «Боги, за что мне это наказание?» Не мое, ну хоть и это радует. Да ты что? А он в чем провинился? А, -а, а хмыкнул и снова оглядел меня. Не могичка! резюмировал слух. Ладно, будешь повитухой, раз в родах разбираешься. А то не люблю я это дело. Бабы кричат, мужики ругаются, морок сплошная. Пошли и познакомлю тебя со всем. Это жус, его не обижать, мой фамильяр. Впрочем, полезешь к нему, сама виновата будешь. Он тебе что-нибудь оттяпает и не заметит. Мужчина вытащил из-за пазухи Есю номер два, только сильно зубастого. «Так, у светлого мага фамильяр, и это бес. Все логично, да. Надо будет, когда все закончится, попроситься на землю, чтобы творцам наших книжек принести. Пусть учатся у кого-то, кто должен быть в фамильярах, и как надмиры создавать, чтобы приличных попаданок с ума не сводить». «Приятно ознакомиться, Жус», сказала я. «Ну что, можно сказать, меня повысили. Да повитухи!» Создатели и творцы мира Акинчар. Через круглое окно миров группа демиургов наблюдала за своим миром. «Так, в Северную Академию двух светлых к темным закинули». Принялась рассуждать фигура, закутанная в балахон с капюшоном. «Хаос они там создадут. Проконтролируйте, чтобы никто сильно не пострадал. У нас и без того видовые потери выше ожидаемого». Три фигуры согласно кивнули. «Темных и светлых столкнули. Позаботьтесь о том, чтобы наследник Темных узнал, с кем проводит время его избранница». Продолжал рассуждать командир группы. Снова согласно кивок. «На срединный материк Темные своих уже отправили. Можно убирать часть плетений. Пусть маги начинают шевелиться». Распорядился командир, жестом сворачивая окно. «Южная академия», напомнила одна из фигур. «Жаль детишка, они почти сдались». Все задумались. «И они могут быть полезны в будущем. Пустошь никуда не денется. Нам ее не закрыть», — добавил второй создатель. «Может, к ним тоже отправить стимулирующий фактор», — внес предложение третий. «Академия с аномальной магией, пустошь, кишащая тварями и ожившие кошмары. Кто согласится отправиться в такое место, где все готовы умереть в любой момент?» — засомневался командир. «Тот, чья жизнь похожа на кошмар, и кто не боится смерти». сказала одна из фигур. Я знаю, где таких искать. По их голосам и внешнему виду было совершенно непонятно, кто скрывается за одеяниями. И это было не случайно. Группа молодых демиургов проникла к окну миров, и против всех правил собиралась нарушить негласный запрет на вмешательство в становление мира. Но они же напрямую не вмешиваются. Так чуть-чуть. Потоки можно поправить и защиту на свежесозданный мир наложить, чтоб туда не лез кто ни попадя. Это разрешено. Просьбы выполнить тоже можно. Плату за услугу потребовать. И тут они в своем праве. Ну а стимулирующий фактор вообще святое. Подумаешь, он из другого мира позаимствован. Если попросят, они непременно вернут его обратно. Ну и с вероятностями игра не приветствовалась. Но если чуть-чуть, самую малость просто подтолкнуть в нужную сторону. Главное не быть пойманными. «Так, стоп!» Прекратила дебаты центральная фигура. «Расшумелись! Пусть будет стимулирующий фактор! Чего там не хватает в этой академии?» Одна из фигур снова активировала и отрегулировала окно, Эдемиурги некоторое время наблюдали за происходящим. «Про них вообще кто-то помнит?» — высказалась вслух одна из фигур. «Идиоты! Такие хорошие маги пропадают! Как можно было про них забыть! Найдите им завхоза, и давайте перенесем туда защитные плетение. пусть у них будет шанс!» а со своими землями темные и светлые как-нибудь сами разберутся. Заодно на своей шкуре прочувствует, к чему привела их жадность. Все демиурги согласно кивнули и принялись за работу.